Глава тринадцатая Во дворце Алистеру было сказано, что его величество Арнкел убыл на две недели, или больше, вместе с лордом Мертоном, супругой и его высочеством в соседнее королевство на коронацию принцессы демоны Алимандру пришлось силой и уговорами увезти Кроссмана из дворца, прежде чем он что-нибудь не разнес. Две недели он сможет столько ждать. Ему даже взгрело в голову телепортироваться в Северное Королевство и попросить об аудиенции там. Он отослал лорду Мертону магический вестник с просьбой о безотлагательном деле, в вопросе жизни и смерти. Но птица вернулась обратно ни с чем. Но не провалился же Мертон сквозь землю, негодовал Алистер, не понимая, как такое возможно, чтобы вестник не застал лорда. Алимандр ни на миг не покидал его, боясь оставить одного с тяжелыми мыслями и сумасшедшими идеями. Не волнуйся за Сусанну, она вернулась в техномир, а не в кишащие безумными тварями и болезнями джунгли, поверь, пытался он успокоить Кроссмана. Они сидели в кабинете Алистера, в поместье, и разбирали уцелевшие вещи после взрыва дома Петера. У Алимандра была надежда, что книги не слишком пострадали. Но откладывая очередной обгоревший и не подлежащий восстановлению экземпляр, он все больше уверялся в том, что их поиски напрасны. Надежда таяла на глазах, рассыпаясь с очередными страницами магической книги. Однако Алимандр не подавал виду. Единственное, в чем он был уверен, это в использовании в ритуале крови Сусперии. Он собрал с места открытия портала испачканную траву и провел анализ. Восстановить же нарисованные символы было проблематично. Часть из них он успел перерисовать в блокнот, но другие смылись начавшимся ливнем. Тело Петера унесли боевые маги, а его отрезанная сусперией голова еще долго стояла перед глазами Алимандра. Пространные речи племянницы не давали ему покоя. Он видел и чувствовал всем сердцем, что Петер успел сделать с его дорогой девочкой что-то ужасное, быть может опоил ее зельем в обгоревших книгах он надеялся найти ту самую связанную с порталами но поиски оказались тщетны ко всему прочему их с алистором просьбу воспользоваться королевской библиотекой тоже отклонили ссылаясь на отсутствие короля Алимандер же подозревал что среди советников анкела есть тот благодаря которому петер и прознал о порталах в техномир ведь когда он оказался в лили Его учитель рассказывал о тайнах других миров, но об этом мало кто знал, и если бы не Алимандр, то он унес эту тайну с собой в могилу. Оставался шанс на скорое возвращение короля и его одобрение. Если же Арнкел откажется, Алимандр признается, откуда он, и отдастся на волю высших сил. День за днем взгляд Кроссмана становился до безумия черным. Словно в своей голове он уже продумал, как минует стражу, попадет на территорию дворца и, словно вор, заберется в библиотеку, похитив нужные экземпляры. Алимандр боялся за артефактора больше, чем за себя, и, не выдержав, сказал «Тебя могут счесть преступникам, не забывай. У тебя много завистников, слово за слово, и из тебя сделают не просто вора, а предателя, вздумавшего пойти против короля» а объяснить им истинную причину ты не сможешь потому что это касается техно мира алистер и сам это понимал последний гвоздь в гроб его сумасшедшей идеи вбил виктор Друг выслушал историю алимандра его истинную биографию и согласился с бывшим профессором портала ведения поддержав его алистер он прав твоя задумка опасна одно подозрение и ты потеряешь все чего достиг Наш король хоть и справедлив, но не вчера родился. Я поддерживаю дружеские отношения с принцем Ирианом. И он поведал мне о темных делах на конкурсе невест. Во дворце хватает и своих заговорщиков. Еще и ты со своим нетерпением. Сейчас единственный выход — это ждать. Наберись терпения, мой друг. Кроссман тяжело вздохнул. Одна его половина рвалась нарушить королевский запрет, а другая подсказывала, что стоит прислушаться к Виктору и Алимандру. Они понимают его и поддерживают, да и что такое две недели, когда Сусперию он ждал почти всю жизнь. «Испытательный срок — две недели», — строго сказала управляющая фитнес-клуба, разглядывая резюме Сусанны, а затем листая трудовую книжку, в которой значилась увольнение за прогулы не могла же Суса рассказать сидящей перед ней в облегающем спортивном костюмчике Ольге генриховне о своих приключениях в лилихам вряд ли ей будет интересна моя драма хватит и того что уволили по статье а в нашем мире это как клеймо рядом с трудовой лежали рекомендации от бывшей коллеги диплом об окончании физкультурного университета сертификаты с курсов по борьбе и йоге всё то, что было так необходимо хорошему тренеру. Сусе очень была нужна работа, чтобы выплатить кредит, иначе банк отберёт у неё квартиру, а устраивать глобальную махинацию с документами с помощью магии девушке не позволила совесть. Всё это время она держалась на упорстве и уверенности, что Алистер придёт за ней, и Надежда не торопилась угасать. Сусанна купила в аптеке успокоительное, Запретила себе хандрить, тем более плакать. И занялась тем, чем занимаются такие, как она. Ударилась в поиск работы. Порадовала, что в Пскове был не один фитнес-клуб. И если ей откажут здесь, не беда. Да и Ольге Генриховне действительно не хватало персонала. Не поделитесь ли, Сусанна Александровна, истинной причиной вашей неявки на предыдущую работу? Женщина прищурила большие голубые глаза в обрамлении кукольных ресниц. И не повторится ли это вновь? Суса не обязана была отвечать, но понимала, от этого зависит её успех. Понимаете, она тяжело вздохнула и сделала очень печальное лицо. Мой муж мне изменял под самым носом, а затем вышвырнул меня на улицу из моей же квартиры. Она шмыгнула носом для правдоподобности, что эта история действительно её травмировала. А на работу я не смогла выйти, потому что той ночью меня сбила машина, и большую часть времени я провела в гипсе и беспамятстве. А когда выписалась, было слишком поздно что-либо менять и объяснять бывшему начальству истинные причины. Вот так как! Прямо мексиканский сериал!» Дама щелкнула ручкой и подписала документы о принятии на работу. «Но я буду пристально за вами наблюдать, Артеева». «Конечно», — суса понимающе кивнула головой. «Когда мне приступать?» «Сегодня же. Полагаю, это не проблема?» С нотками высокомерия спросила Ольга. «Нет-нет, у меня всё с собой». Суса предъявила ей спортивную сумку. Жизнь стала постепенно налаживаться, и домой Сусанна возвращалась, уставшей, до такой степени, что валилась с ног, и у неё не хватало сил на грустные мысли. Так проходили её дни. Она специально работала по загруженному графику, чтобы больше заработать и быстрее выплатить кредит. О бывшем муженьке она даже не вспоминала. Адвокат также решил не оставлять несчастную разведенную девушку без внимания. Но Сусперия либо игнорировала его, либо отписывала короткое сообщение о большой занятости на новой работе. Упорство адвоката поражало. Однажды, вернувшись домой, ее под дверью ждал букет из ста алых роз и записка с надеждой навстречу. Цветы было жаль, но спустя два часа непрерывной чистки их от колючек и листьев Суса проклинала и дарителя, и злополучный веник, искалов себе все пальцы. В конце концов она не выдержала и смахнула все со стола, чудом не разбив вазу. «Какого черта им всем от меня надо?» — вспыхнула она, вспоминая интерес во взгляде коллег-мужчин, клиентов, случайного прохожего. Они раздражали ее, хотя Суса всегда ходила в мешковатой или спортивной одежде с вечно убранными в короткий хвост волосами и совсем не пользовалась макияжем. Ей хотелось спрятаться от людского внимания под слоем одежды. Все чаще Сусу стали одолевать вспышки гнева, подергивание глаза, и доза успокоительного увеличилась до критической. По ночам она спала без сновидений таким крепким сном, что пришлось купить старенький на вид, но громкий будильник, который поднял бы даже покойника. Ко всему прочему, в городе начался период свадеб и всеобщего счастья, когда каждая любовная парочка вызывала в душе Сусы волну еще большего раздражения, чем мужское внимание. Она глядела на их счастливые улыбки, слышала громкие радостные голоса и смех, а про себя думала, как же вы достали со своей розовой любовью. Но в какой-то момент гнев ушел, предоставив место равнодушию. Иисуса успокоилась Мое состояние делится на три этапа. Первый — гнев и раздражение на окружающих, потому что я вдали от Алистера, и в нем мое успокоение. Второй — принятие. Весь окружающий мир и люди перестают быть врагами, не отвлекают на себя внимание не напоминают о моей тоске. И третье — покой но он мне только снится ведь без Алистера остаются лишь таблетки так погруженная в свои мысли она брела домой улицу освещал противный желтоватый свет фонарей за соседними домами шумела выпивающая компания слышались песни и звуки разбитых бутылок у подъезда сусу встретил тощий бело рыжий кот с блестящими глазами он послушно сидел под дверью словно ждал когда его впустят Вид у него был не самый здоровый. На подранном ухе запекшаяся кровь, больные глаза. Шкурка облегала его тощее тельце так, что были видны ребра. Суса остановилась перед ним и долго смотрела в уставшие глаза кота, пока на ее собственные не навернулись слезы. Они продолжали течь по щекам, обжигая кожу и оставляя на губах солоноватый привкус. Кот сдавленно мяукнул, словно что-то мешало ему говорить громче. Иисуса впустила его в подъезд, но на этом их знакомство не закончилось. Оставив продукты в кухне, Сусанна подхватила кота на руки и пошла в круглосуточную ветеринарную клинику в соседнем доме. Мысленно девушка радовалась, что здесь открыли неочередной стоматологический кабинет или винную лавку, которых на весь город было пруд-пруди, словно люди родились, чтобы напиться и обзавестись дорогими пломбами они позаботятся о животных или делать другие полезные дела. Она не считала, сколько понадобится отдать денег ветеринару, и молча сидела в коридоре, листая буклеты с изображениями маленьких котят и щенят, пока тощего бедолагу с возмущенными глазами не вернули ей чистым и обмотанным повязкой. Повезло, что у него нет ни лишая, ни ушного клеща. Это редкость для бездомных животных, да и в целом. Вашему бродяге необходима правильная диета, а то больно тощий, тепло и уют», — вещал добродушный парень в синей форме медбрата, печатая рецепт на компьютере. «В глаза прокапаете капельки и порядок». Вместе с ним из кассового аппарата выкатился чек на круглую сумму. Но Суса отдала эти деньги без сожаления. Теперь у нее появился тот, о ком она может позаботиться. А это куда важнее бумажек. Ничего, заработает. Так она думала неся несчастного кота домой. К её удивлению, он и не думал вырываться. Правда, к новому питомцу пришлось прикупить лоток и всё необходимое. Но это нашлось в супермаркете. А вот готовить для тощего крекера, так она назвала этого болезного типа на четырёх лапах, Сусе пришлось до ночи. Ветеринар предоставил конкретный список продуктов, и колбаса туда даже близко не входила. Свой выходной день... Девушка посвятила ухаживанию за мужчиной-котом. Крекер оказался тем еще молчуном. Даже мурлыканье от него было не добиться. Он только ел и спал, приходя в себя после уличной жизни. А Суса периодически чихала, пичкая свой организм таблетками от аллергии. «Теперь ясно, почему дядя не заводил питомцев. Похоже, что у меня... чи Аллергия!» Она в очередной раз чихнула. «Это я о вас говорю, любезный». Она ткнула в кота пальцем, но тот даже не повернул к ней головы, лёжа на пледе у батареи и широко зевая. Правда, когда доходило до закапывания глаз, кот пытался фыркать и недовольно шевелил хвостом, гудя под настолько ему известный мотив. Про себя Сусанна представляла, что крекер явно не одаривает её комплиментами. Однажды, проходя мимо ресторана с открытой террасой и видом на реку, сусса мимолетно увидела девушку с белокурыми волосами в дивном светлом платье этот наряд заставил сусанну замереть платье было легким и на первый взгляд простым сшитым из изумительного шелка которое украшали сверкающие песчинки на белой материи даже в лили она такого не видела в ткани и вокруг красавицы ей чудился легкий свет словно магическая аура но сусанна тут же себя одернула и отвернувшись пошла дальше постойте ее окликнул женский голос и она обернулась к ней подплыла та самая незнакомка в ее носу поблескивал пирсинг а в мендолевидных сине зеленых глазах было столько глубины словно она видела сусу насквозь титания почему то ушла к ним подошел высокий привлекательный но от чего то болезненно бледный мужчина в первый миг он показался сусе манекеном Таким пустым был его взгляд. Чёрные, закрывшие радужку зрачки, пугали её. Он встал рядом с девушкой, положив ей руку наталию талию. ты разве не видишь того, что вижу я?» — спросила она, смахнув белокурый локон со лба. «Э-э», протянула Сусанна, делая шаг назад. Но мужчина схватил её за запястье и стал внимательно вглядываться в девушку. Но не в её лицо, а в ауру вокруг неё. Он не сделал ей больно, но испугал. «Откуда она здесь?» Титания удивленно вскинула брови. «У нее магическая аура». «Вижу», — строго сказал Мертон и отпустил Сусу. «Прошу прощения. Я хотел убедиться, что вы не...» «Фея», — закончила за него Титания. Суса набрала побольше воздуха в легкие и выпалила. «Вы знаете, как вернуться в Лилихейм?» Она почти набросилась на мужчину, но вовремя спохватилась, убрав руки назад. Мертон осмотрелся по сторонам и прошептал. «Здесь не самое подходящее место для подобной беседы. Нам необходимо уединиться». «Отличная идея. Где ты живешь?» — беззаботно спросила Титания, словно они с Сусанной были давно знакомы. «Неподалеку. Она повела их за собой». Крекер встретил ее приветливым помахиванием хвоста, и с любопытством уткнулся в пакеты с едой. «Какой тощий! Ужас! Ты что, совсем его не кормишь?» — возмутилась Титания, подняв кота на руки и осмотрев его. «Он бродячий и живёт у меня меньше недели», — пояснила Суса. «Это ведь не твои обжоры!» Мертон криво улыбнулся, но пока он осматривал квартиру, его взгляд был сосредоточен. «Рассказывай, иначе зря мы ушли со свадьбы, и я не допила шампанское» поторопила Титания, устроившись за столом в небольшой кухоньке. Мертон решил не ютиться на табуретке и остался стоять. Его широкие плечи заняли почти весь дверной проем. Пока Суса раскладывала продукты, ставила чайник на плиту. Параллельно поведала гостям свою историю. Вначале все шло спокойно. Она даже смеялась, но затем ее голос становился все тише и тише. Титания даже придвинулась к ней и успокаивающе гладила по руке а затем протянула сухую салфетку. «Я хочу домой», — пожаловалась Суса, утирая слезы. «Понимаю», — Титания вздохнула. «Мертон, ты можешь что-нибудь сделать?» Мужчина изогнул бровь. «Могу. Если мы не вернемся на то ужасное шумное мероприятие и проведем вечер у Беаты, только ты и я», — поставил он условие. «Это шантаж», — прошипела девушка, но в ее глазах был азарт. Старуха снова будет подсовывать мне ткани для свадебного платья, а потом каталог с украшениями лилихеймских ювелиров. Или, может, что-нибудь ещё? Например, детские пелёнки?» Мертон усмехнулся. «Я бы не заходил так далеко. Оставим пелёнки Арнкелу с Азалией». «Вот именно. Ну так что, заберём Сусанну, точнее Сусперию». «Она ведь не преступница, да и после такого переплета с отрубанием голов я бы вообще не рвалась в Лилихейм, но раз у нее там жених...» «Он не жених», — поправила Суса, — «значит, будет». «Придется Кроссману раскошелиться на наряд от госпожи-феи», — Мертон закусил нижнюю губу. «Я не намерена делать скидку всем твоим знакомым», — отмахнулась Титания и встала со стула. «Отправляемся сейчас же» пока я не передумала и не протрезвела. Иначе чудеса для Золушки закончатся». Не успела Сусперия ничего сказать, как та открыла портал. Он замерцал прямо посреди ее квартиры без каких-либо жертвоприношений. «Как вы это сделали?» Петер потратил столько времени на их изучение. «Потому что он простой смертный, а не фея», с гордостью ответила Титания. «Бери своего Лохматова и пойдем». «Мне нужно уволиться с работы, и у меня задолженность в банке», поведала Сусперия, подняв Крекера на руки. Титания же устало закатила глаза. «Расслабься, ты сюда еще вернешься, уж поверь мне», она многозначительно посмотрела на Мертона, но мужчина никак не отреагировал, протянув Сусперии руку и уводя в портал. Они вышли посреди сада, и лишь по сверкающим башням дворца Сустерия поняла, что они вернулись в Лилихейм. Не верив в происходящее, она сильно сжала кота в объятиях, и тот недовольно мяукнул. «Может, тебя сразу отправить в дом к твоему суженому Или здесь его дождёшься?» — предложила Титания. Вдруг он пожаловал королю с просьбой. «Не пожаловал. Арнкел всё ещё у принцессы демоны и вернётся нескоро», — пояснил Мертон. «Официально я должен быть при короле». И некоторые придворные демоны до сих пор думают, что я отдыхаю в своих апартаментах. Одни Арнкел и Азалия знают, куда я ушел. «Королевы!» — поправила Титания. «Подумаешь, прогуливаешь работу!» Никак не привыкну, что леди демона решилась заменить своего отца. Но к нашему с Арнкелом удивлению, старый Скряга с легкостью отдал ей трон. а Она этого достойна. Азалия многое мне о ней рассказывала. Фея бросила взгляд на деревья. За ними Сусперия увидела очертания двухэтажного дома. «Хм, а здесь кто живёт?» — полюбопытствовала она. «Беата, бабуля нашего короля. Она терпеть не может дворцовую жизнь. Сплетни, интриги, расследования...» — Титания скривила губы. «Мертон, а где у нас обитает этот ваш Кроссман?» «Предоставь это мне. Я сам отправлю мисс Адерли домой». «Пфу, хозяин барин». Фея махнула рукой. «В загородное поместье», — уточнила Сусперия. Мертон кивнул и открыл для нее следующий портал. В нем Суса увидела знакомые стены и окна, сад и дорожки, лес, горы. Радость переполняла ее истосковавшееся сердце, а глаза наполнились слезами радости. Она не могла поверить, что происходящее правда, а не сон. Ее спасла самая настоящая фея. А ведь Алистер рассказывал ей, что некоторым из этой расы удалось спастись. А Сусперия так спокойно её восприняла, ничуть не удивившись. «Скажите, как мне вернуться обратно в Псков?» — спросила Сусперия. «Я отдам Алистеру один артефакт. Он давно лежит у меня без дела, а ему пригодится», — ответил Мертон. «Всего хорошего, мисс Адерли. Благодарю вас». И она вбежала в портал. Мертон видел, как девушка быстро двигается к входной двери, а кот болтается у нее в руках. Дверь в дом Сусперии открыла дама в возрасте и от неожиданности подняла такой радостный крик, обнимая ее, что Мертон поторопился закрыть порталы и избавиться от этого шума. «Ну и сложности в вашем мире», — проворчала Титания. «Не будь я феей, мы бы с тобой так и не встретились тогда», — она сложила руки на груди. Вспоминая их встречу у дома биаты, «Не будь ты такой, какая есть, я бы не уходил с мыслью вернуться вновь и попросить у тебя прощения ещё раз». Он привлёк её к себе. «А потом и ещё». Глаза Титании блеснули серебром, а за спиной затрепетали крылья. «Ты до сих пор считаешь, что мне не стоит снимать с тебя проклятие?» прошептала она, едва касаясь его губ своими. «Вернемся к этому вопросу, когда решим обзавестись маленьким феем или феей». Мертон погладил ее по щеке, нежно целуя кончик носа. «Вы бросаете мне вызов, лорд Мертон?» Она изогнула бровь. «Ну что вы, госпожа фея, как я смею!» Переговариваясь и шутя, они удалились в дом. Алистер вышел из зеркала портала, В коридоре поместья с площадекали струи воды, а за дверями грохотал гром и лил дождь погода в столице была не лучше, а ведь буквально пару часов назад небо было чистым не предвещавшим мне все эти дни он по совету алимандра был занят работой и в облике каждой белокурой студентки ему чудилось сусперия. по вечерам они с виктором засиживались в его кабинете и разбирались с дипломными работами. Жизнь не стояла на месте, но для Алистера она превратилась в монотонное перебирание бумажек с вечным привкусом виски на губах. Кажется, что за прошедшее время Алистер выпил такое количество алкоголя, которое не пил за всю жизнь. Сняв плащ и повесив на вешалку, он взглянул на свое отражение. Щеки покрывала давно небритая щетина, превратившаяся в подобие бороды. Под покрасневшими от усталости глазами залегли тёмные круги. Он очень плохо спал. С практически еженочными кошмарами. Алимандр, должно быть, меня заждался. Алистер был искренне рад, что дядя Сусперии живёт у него. Они с Виктором сильно поддерживали Кроссмана, когда тот впал в некоторое оцепенение, словно до этого не вёл жизнь уверенного аристократа, не был выдающимся артефактором. Почему в доме так тихо? и куда делись все слуги. Только сейчас он заметил странную тишину. Обычно его встречала Камила. Он заглянул в столовую, затем в кухню, но там никого не было. У двери в гостиную он услышал приглушенные мужской и женский голоса. Вздрогнув, Алистер было, едва не ворвался в комнату, ему послышался смех с усперии, но он одернул себя. «Сознание подводит меня. Должно быть, это Камила разговаривает с Алимандром». Лорд отошел на несколько шагов и резко остановился, продолжая невольно прислушиваться к беседующим, а когда все-таки вошел, привалился к дверному косяку и вздохнул от облегчения. В кресле у камина, держась за руки, сидели Алимандр и Сусперия. При виде возлюбленного девушка поднялась и неторопливо подошла к нему, провела рукой по щеке и, наморщив нос, сказала. «Лорд Кроссман, вы, я гляжу в мое отсутствие, решили сменить облик аристократа на эдакого выпивающего профессоришку?» «Нехорошо». Она неторопливо стала покрывать его лицо поцелуями, прежде чем он понял, что это происходит на самом деле, а вовсе не сон. Заключив девушку в объятия, Алистер поймал счастливый взгляд Алимандра. В руках мужчина держал какой-то кулун. «Алистер». «Недавно к нам заходил лорд Мертон и передал тебе этот артефакт. Мы с Сусой думали отправиться сами, но решили дождаться твоего возвращения». кросман нахмурился, обнимая Рию за талию. «Пора бы и тебе побывать в нашем мире». Девушка усмехнулась и потянула его к Алимандру. «А то, знаешь ли, не у тебя одного есть незаконченные дела». В открывшемся портале Алистер увидел высотное здание, блеск огней и, не побоявшись, вошёл туда вместе с Сусперией. Конец книги читала Нелли Новикова